Глава седьмая. Стальной. Один из домов семьи Юлдузовых надвигался на меня, как огромное, вечно голодное чудовище, неотвратимо и жадно, готовясь проглотить с головой не только меня или нашу семью, но и наш бизнес. «Дорогой мой!» — раскинув руки, встретил меня коренастый мужчина. Его белозубая улыбка всегда напоминала мне рекламу зубной пасты, игра на публику, несбыточная мечта обывателя. Призрачной морковкой, красующаяся в экране. Тарик даже в халате выглядел так, будто в его власти весь мир. Что было недалеко от истины. Но не в моем городе. Что заставило вас посетить наш скромный городок, Тарик Умарович? Обняв его, спросил я. Да еще так неожиданно. Неужели Венецию все-таки затопило? стояла стоит и стоять будет. Неискренне расхохотался отец Дины, но взгляд его бездушных, как черная икра глаз, оставался колючим и Я прилетел сразу, как узнал новости. Ах, какое несчастье. Быстро новости разлетаются. Я спрятал горькую усмешку и похлопал мужчину по спине. Не волнуйтесь, я решу этот вопрос. Не сомневаюсь, мой дорогой. Кивнул он и, надавив на мою спину, двинулся к дому. Я поддался, шагая к входной двери, а голос старика зазвенел металлом. Но будет ли это своевременно? Я дал тебе этот шанс в надежде, что твой бизнес перейдет на новый уровень а сложившаяся ситуация ставит под угрозу не только твою репутацию, но и мою. А это неприемлемо, потому я рад, что ты не отказался от моего приглашения». «Пригласил, как же!» — сжал я челюсти. «Кто в здравом уме посмел бы отказаться? Внутри нас уже поджидал мистер Ли, правая рука Юлдузова. При виде меня старый кореец поднялся и, удерживая холеными руками дорогой кожаный портфель, низко поклонился, будто выказывал уважение». Но я давно знал, что этот хитрый человек уважал лишь одно — деньги. А точнее, очень большие деньги. И присутствие секретаря подтверждало мои подозрения. «Я благодарен за вашу заботу», — попытался избежать открытого отказа. «Я смею заверить, что решу проблему за пару дней. Как вы знаете, завершение сделки на следующей неделе». «Ты поступишь умно», — Тарик улыбался так, как скалятся волки. и «Если будешь держать на счете сумму, как минимум равную сумме сделки», а лучше в два раза превышающую ее. Или ты наивно предполагаешь, что информация о твоей ситуации пройдет мимо чужих ушей? Достаточно сомнения в твоей платежеспособности. К концу фразы он повысил голос, уголки губ мужчины опустились, а кулаки сжались. Я с усилием сдержался, чтобы не поступить так же. Ни Тарик, ни я не отличались чрезмерной сдержанностью, поэтому стоило быть еще осторожнее. Как нельзя кстати, пиликнул телефон. Сообщение от брата было лаконичным, что выдавало его крайнее волнение. «Прошу простить», — отступил я и принялся набирать ответ. «Это срочно». «Юлдузов пытается наложить лапу на сделку», — ответил Кариму. «Пока держу оборону». «Злится, что мы обошли его на торгах?» «Уверен, все еще хуже». Убрал телефон и, скрестив руки на груди, мрачно посмотрел на мужчину. «Мой дорогой», — мгновенно сменил тон мой так называемый покровитель. «Боюсь, ты неверно понял мое предложение». «Удели мне пару минут, и я объясню». Он хлопнул в ладоши и в гостиную тут же вбежали женщины. Столик мгновенно запестрел множеством закусок, засверкали хрустальные бокалы, а Тарик заботливо принял из рук слуги запотевшую бутылку. «Я за рулем», — предупредил, не желая ничего принимать из рук Юлдузова. «Я приготовил тебе подарок», — не обращая внимания на мои слова, протянул мужчина. Откупорив бутылку, он наполнил два бокала. «Сумма, в десять раз превышающая ту, что нужна для первого этапа сделки. С таким активом ты не только вырастешь из этого городишки, но и прикупишь себе новый, где-нибудь в Европе». Подхватив один из бокалов, он уселся на кожаном диване светлого оттенка и кивнул мистеру Ли. Секретарь тут же открыл чемоданчик и выудил документы. Я мазнул безразличным взглядом по сумме и уточнил. «Подарок? На свадьбу!» Отпив, Тарик удовлетворенно цокнул языком. «Для меня не секрет, что Дина без ума от тебя, Сабур, и я не против ваших отношений. А я весьма разборчив». «Какая честь!» — невольно скривился я. Худшие подозрения подтвердились. Дина ли рассказала о краже, или у Юл Дузовой, без неё длинные руки и уши в любой организации. Но мне бросили наживку, и теперь ожидали, что я с радостью проглочу крючок. Вот только стальным меня не за серые глазки прозвали. Я тоже виртуозно играю на чужих слабостях. Достойный подарок. Присев, я поднял бокал и отсалютовал тестю, но не пригубил и капли. Но, боюсь, Дина может почувствовать себя проданной. Я слишком дорожу вашей дочерью, чтобы допустить такой удар по самолюбию девушки. Судя по тому, как побелели пальцы Тарика, удар мой достиг цели. Спрятав усмешку, я поставил бокал на столик и продолжил деловым тоном. Предлагаю следующее. Вы размещаете данные средства на депозитном счете, на который я могу ссылаться при сделке. А когда Дина ответит на мои чувства, то... Намеренно не стал договаривать, не желая загонять себя в какие-либо рамки. Мой крючок был не столь изящным, а приманка не скрывала его полностью, но большая и опасная рыба с радостью щелкнула зубами. «Договорились?» Выходя из дома Юлдузова, я едва не насвистывал. Желание Тарика поскорее выдать замуж непокорную дочь сыграло мне на руку. «Никто не посмеет вмешаться в нашу сделку». Осталось только расколоть бухгалтершу и вернуть деньги. Терять свободу в мои намерения не входило.